Глава шестая. Битва за Комарк. Миновало два месяца. — Взгляните, они движутся точно на юг, не сворачивая ни на восток, ни на запад, — промолвил Ноблио. — Похоже, граф, ладыки Гранд-Британии все поняли и вознамерились отомстить вам. — Хм... Скорее, их месть направлена на меня, — промолвил Хокман, сидевший у камина в глубоком мягком кресле. Ведь они считают, что я предал их. Граф Брас покачал головой. Насколько я знаю, барон миллиадуса он жаждет крови всех нас. Во главе этой армии стоит он и его волки, и они успокоятся только тогда, когда расправятся с нами. Фон Вилах отвернулся от окна, за которым виднелись городские крыши, и отчеканил. Пусть приходят. Мы сметем их подобно тому, как Мистраль сметает листву с деревьев. Будем надеяться, что все произойдет именно так. Без особой уверенности промолвил Ноблио. Они собрали почти все свои силы и, похоже, впервые решили отступить от привычной тактики. Какие глупцы, пробормотал граф. А я-то еще восхищался их дальновидностью и мастерством. Двигаясь полукругом, они могли подтягивать дополнительные силы из тылов, прежде чем продолжить наступление. А сейчас флангов у них независимые земли, и враждебные империи силы могут воспользоваться этим, чтобы попытаться их окружить. Если мы разобьем Элиадуса, ему придется не сладко. Хм, жажда мести ослепила барона и лишила его рассудка. Но если они одержат победу, – негромко возразил Хопман, — то расчистят себе дорогу от океана до океана. И дальше для них все будет просто. Возможно, именно этим и объясняется действием Элиадуса, – согласился Ноблин. И, боюсь, у него есть все основания рассчитывать на успех. «Глупости!» – отмахнулся Фон Велах. «Нашим башням это нипочем!» «Башни были созданы, чтобы противостоять сухопутным атакам», — наполнил ему Ноблио. «Тогда мы и не задумывались о арнитоптерах. «У нас тоже имеется воздушная армия», — возразил граф. «Фламинго, существа из плоти и крови», — промолвил Ноблио. Хокмун поднялся. На нем был черный кожаный костюм Милиадуса, скрипевший при каждом движении. «Через пару недель армия барона подойдет к границам Камарга», — сказал он. «Нужно что-то предпринять. Прежде всего, следует со всем вниманием изучить вот это». Ноблио похлопал рукой по карте, свернутой в рулон, который он держал под мышкой. «Ну что ж, давайте посмотрим», — предложил граф. Ноблио бережно разложил карту на столе, прижав ее края, винными бокалами, и граф браз фон Вилах и Хоукмун склонились над ней. Карта изображала камарк и окружавшие ее земли. — Они идут вдоль реки по восточному берегу, — произнес граф, указывая на Рону. — Из того, что рассказал нам разведчик, следует, что сейчас они находятся вот здесь. О предгорьях Цевена окажется примерно через неделю. Нам нужно послать туда наблюдателей, чтобы они сообщали нам обо всех перемещениях врага. К тому времени, как противник достигнет Камарга, мы сумеем сгруппировать основные силы в нужном месте. «Они могут послать вперед орнитоптеры», — предположил Хокмун. «Что тогда мы будем делать?» «Выпустим наших фламинго, чтобы они расправились с этими летающими железяками». — рявкнул фон Виллах. — Остальное довершат башни. — Ваши силы не так уж велики, — возразил фон Виллаху Хокман. Вы почти целиком будете зависеть от башен, и вся борьба сведется к обороне. — Именно так нам и надлежит поступить, — обратился граф к Хоукману. — Мы будем поджидать их у границы, расположив пехоту между башнями используя гелиографы. Мы будем управлять башнями и направлять их в силу туда, где это будет необходимо. Мы желаем лишь остановить их. С нескрываемой насмешкой проронил Нобле. Больше нам ничего не нужно. Сдвинув брови, граф покосился на него. Вы совершенно правы, мой друг. Нужно быть последним глупцом, чтобы атаковать их. Нас слишком мало». Единственная наша задача — это башни. Мы должны доказать королю-императору, что Комаргу не страшна вся его мощь, и любые попытки проникнуть на наши земли с суши, с моря, с воздуха обречены на неудачу. — А вы что скажете? — На это Холкман? – спросил его нобле. У вас как-никак имеется опыт борьбы с Империей. Герцог в задумчивости рассматривал карту. «Я целиком согласен с графом, это безумие — сражаться с Империей в открытом бою. Я убедился в этом на собственном опыте. А тем не менее, не мешало бы подыскать удобного для нас места сражения, где укрепления Камарга особенно сильны». Фон Виллах указал на области к юго востоку от «Вот здесь самые мощные башни и удобная местность. Мы можем собрать свои войска на высоком холме». Тогда как противнику придется вязнуть в болоте, что, что создаст для него определенные трудности. Он повел плечами. Вообще-то я не понимаю, при чем здесь это? Место для нападения будет выбирать ведь враг, а не мы. Если только кто-нибудь не приведет их туда, куда нам нужно, возразил Хокман. И как же вы себе это представляете? усмехнулся граф. Что может заставить их поступить таким образом? С помощью двух сотен хорошо вооруженных всадников я сделаю это, не ввязываясь с ними в открытый бой. А постоянно нанося удары с их флангов, пояснил Хокман. Если повезет, мы сумеем их направить в удобное место. Именно так действуют пастушьи собаки. Одновременно мы будем наблюдать за ними и сообщать вам об их передвижениях. Пригладив усы, граф с уважением посмотрел на Хокмана. Мне по душе ваше предложение. Должно быть, с возрастом я становлюсь слишком осторожным. Но будь я помоложе, я бы тоже придумал что-нибудь подобное. План может сработать, дорогой герцог, но для этого удача должна быть на нашей стороне. фон Вилах откашлялся. Вы представляете, за что бороться, Дариан? Вам придется все время быть на чеку. Не будет времени даже для сна. Это очень тяжело. Хватит ли у вас сил, Дориан? И выдержат ли солдаты? Вот вопрос. Нельзя забывать и об их летающих машинах. Нам надо будет только следить за их разведчиками, отозвался Хокман. И мы сможем наносить удары и уходить быстрее, чем они успеют поднять в воздух основные силы. Кроме того... Ваши люди лучше знают местность и все укрытия на ней. Но скривил кривил губы. И еще одно. Их транспортные баржи. Войска гран-британцев передвигаются так быстро, потому что им подвозят по реке провиант лошадей, военную технику и орнитоптеры. Вот если бы заставить их отделиться от реки... На минуту Хокмун задумался. А затем с широкой улыбкой объявил... «Ну, сделать это будет не так уж и сложно. Взгляните-ка сюда». На другой день Хокмундс и Сельды отправились на прогулку по болотам. Они проводили вместе немало времени, и герцог сильно привязался к девушке, хотя со стороны могло казаться, что он уделяет ей не так уж много внимания. И Сельду радовала даже простая возможность находиться с ним рядом. Ее слегка... Выизвляла его показная холодность, и даже в голову не приходило, что Хокман умышленно таит от нее свои чувства. Поскольку сам он ни на миг не мог забыть об угрозе Черного Камня, который ежесекундно способен был превратить его в беспомощного идиота. Стоит лишь энергии Черного Камня разорвать наложенные графом Узы, и владыки гранбритании британии тут же дадут Камню жизнь, дабы тот испепелил мозг герцога. Именно поэтому он ни словом не обмолвился сельди о своей любви и о том, что именно это чувство пробудило его душу от сна. Именно поэтому граф сохранил ему жизнь. Иссельде же была слишком застенчива, чтобы поведать ему о своих чувствах. Они скакали по болотным тропам, закутавшись в плащи и, подставляя лица ветру, мимо заводей и трясин распугивая куропаток и уток шумом взлетающих в небо встречая ли они табуны диких лошадей и тревожили белых туров они мчались по длинным пустынным пляжем под дремлющим оком сторожевых башен наконец они остановились и заговорили громко пытаясь перекричать завывание мистраля налё сказал мне что завтра вы уезжаете произнесла девушка Ветер внезапно затих, и наступила тишина. Да, завтра. Он посмотрел на нее и отвернулся. Но я скоро вернусь. Берегите себя, Дори, умоляю вас. Он улыбнулся, чтобы ее успокоить. Похоже, сама судьба хранит меня, иначе смерть давно забрала бы меня к себе. Она попыталась сказать что-то еще, но вновь с ревом налетел ветер. И подхватив волосы и сельдера, стряпал их по плечам. Хокман наклонился, чтобы убрать пряди у нее с лица. Он почувствовал под рукой ее нежную гладкую кожу. Ему страстно захотелось прижать со губами к ее губам. Она попыталась удержать его, но он уже мягко отстранился. Развернул лошадь и двинулся в сторону замка. Над Ремятым тростником и подернутым рябью озерами плыли редкие облака. Начал моросить дождь. Назад они ехали медленнее, и каждый размышлял о своем. С головы до ног, обтянутый стальной кольчугой в железном шлеме, закрывающем голову и лицо, с длинным острым мечом на боку и щитом без каких-либо знаков или гербов, Дариан Хокмун скинул руку, подавая своим людям сигнал остановиться. Его отряд был вооружен до зубов. Все, что способно убивать на расстоянии луки, прощи, огне копья, огнеметы, дротики, топоры. Висело за спинами воинов, было приторочено к седлам, привязано к постромкам лошадей. Спешившись, Хокмун вслед за проводником направился к ближайшему холму, низко пригибаясь и двигаясь очень осторожно. На вершине холма он улегся на живот и заглянул вниз, в долину, где текла река. Сейчас он впервые увидел мощь империи мрака во всей ее жуткой красе. Огромные орды, высланные, казалось, самой преисподней, медленно продвигались на юг. Маршировала пехота, горцевала кавалерия. Все войны были в масках, и потому казалось, что на комарк надвигаются полчища зверей. Боевые стяги колыхались, стальные штандарты покачивались на длинных шестах. Среди них было и знамя Азровака Микосевара с изображением оскалившегося скелета со шпагой в руке, на плече которого восседал ястреб и с вышитым на полотнище девизом «Смерть во имя жизни». Крошечный человек на коне у самого знамени должен быть был сам Азароваком Микосивааром. После барона Милиадуса этот московит был самым жестоким из всех военачальников Гранд-Британии. Рядом развивалось знамя герцога Венделя, магистра Ордена Кошки, знамя Ордена Мухи, лорда Йорика, Нанкенсена и сотни других стягов прочих орденов. Здесь было даже Знамя Ордена Богомола, хотя магистр этого ордена, король-император Хион, разумеется, отсутствовал. Но впереди всех ехал барон Милиадус со стягом Ордена Волка, изображавшего стоящего на задних лапах волка с разинутой пастью. Даже лошадь барона была закована в медные латы, и голову ее накрывал особый шлем, формой напоминающей огромную волчью голову. Земля содрогалась, вокруг разносился звон оружия. В воздухе стоял запах пота, но Хоукмуну некогда было разглядывать войско Империи. Он внимательно осматривал реку, по которой медленно плыли тяжелые баржи. Их было так много, что, двигаясь, они касались бортами друг друга. Хоукмун с улыбкой прошептал лежащему рядом воину вот как раз то что нам нужно взгляни здесь весь их транспортный флот нужно успеть обойти их они бросились вниз с холма нельзя было терять ни минуты Хоукманд вскочил в седло и дал отряду знак следовать за ним. они скакали почти весь день и к вечеру армия гранд британии превратилась в облачко пыли далеко на юге а река сделалась свободной от кораблей империи Здесь рона сужалась и мелела, проходя по древнему каналу с берегами, вымощенные камнем. Здесь же был низкий каменный мост. На одном берегу реки местность была ровной, на другом плавно шла под уклон, спускаясь в долину. В наступивших сумерках Хокмун перебрался вброд на другой берег. Внимательно осмотрел каменную кладку, опоры моста, проверил дно реки. Вода, проникая сквозь звенья кольчуги, леденила ноги. Этот канал, построенный еще до наступления тысячелетия ужаса, с тех пор ни разу не ремонтировался и теперь был в очень плохом состоянии. Как видно его строителям, зачем-то понадобилось изменить русло реки, но Хокмун теперь намеревался найти каналу иное применение. Ожидая его сигнала, на берегу с огнеметами в руках стояло несколько воинов. Коукман выбрался на берег, расставил солдат в определенном порядке на мосту и на берегу. Солдаты отсулетовали и, подняв оружие, направились по местам. И вот, когда уже совсем стемнело, огнеметы изрыгнули алое пламя, превращая воду в пар. На то, чтобы огнеметы исполнили свою задачу, ушла целая ночь. Но, наконец, мост с грохотом рухнул в воду, подняв целое облако брызг. Затем солдаты перебрались на западный берег. Огнем они вырезали из него каменные блоки и сбрасывали их в реку, которая уже вовсю бурлила, огибая упавший мост, переградивший русло. К утру река растеклась по широкой долине, по-прежнему русло бежал лишь крошечный, едва заметный ручеек. Удовлетворённый этим зрелищем Хокмун и его люди вскочили на лошадей и отправились обратно. Они нанесли гран британии первый удар. Первый и довольно чувствительный. Несколько часов передохнув, они вернулись, чтобы вновь следить за войсками империи. Хокмун улыбался, лежа под кустом и наблюдая за растерянностью гран британцев Там, где раньше плескалась вода, теперь был толстый слой темного ила и в нем, словно выброшенные на берег киты, лежали боевые корабли и баржи Гранбритании, британии с торчащими кверху носами. Повсюду валялась разбросанная техника провизия, метался в панике скот. Среди всего этого безумия носились солдаты, лихорадочно пытаясь вытянуть увязшие баржи и стараясь спасти барахтающиеся в грязи животных. Необразимый шум стоял над рекой, Четкие ряды наступающих армий были нарушены. Даже надменным кавалеристам пришлось использовать своих лошадей как тяговую силу, чтобы подтаскивать баржи поближе к берегу. Начали разбивать палатки. Как видно, Милиадус осознал, что невозможно будет двигаться дальше, покуда не удастся спасти груз. Хотя вокруг лагеря и была выставлена охрана, но все свое внимание. Она обращала на реку, а не на холмы, где ждали своего часа Хокмун и его партизаны. Уже почти стемнело, и поскольку орнитоптеры не способны лететь по ночам, барону Миллиадусу придется ждать утра, чтобы выяснить, почему так внезапно обмелела река. Затем, как решил Хокмун, он пошлет туда инженеров, чтобы те разобрали плотину. К этому Хокмун был уже готов, и теперь пришло время подготовить людей. Он ползком спустился по склону холма и оказался в маленькой лощине, где отдыхали его войны. У него возник план, успешное выполнение которого, как ему показалось, должно было парализовать войско империи. Наступила ночь. Люди в долине продолжали свою работу при свете факелов. Вытаскивали на берег тяжелые военные машины и многочисленные мешки и корзины с провиантом. Миллиадус... Горящий желанием побыстрее добраться до Камарга не давал солдатам ни минуты отдыха. Позади него, почти у самой реки, раскинулся огромный лагерь. Каждый орден образовывал свой круг палаток, в центре которого устанавливал свой штандарт. Но сейчас палатки пустовали, все люди были заняты работой. Охрана не заметила приближающихся к их лагерю вооруженных всадников, закутанных в темные плащи. Хокмун остановил коня, вытащил из ножен меч, тот самый, что дал ему Милиадус, На мгновение поднял его над головой и затем указал им «Вперед!». Это был сигнал к атаке. Без боевых кличей, молча, слышны были лишь топот лошадиных копыт и звяканье оружия. Войны Камарга, ведомые Хоукманом, устремились вперед. Герцог мчался, низко пригнувшись к шее коня, прямо напешившего от неожиданности стражника. Удар мечом пришелся в горло солдата, и тот, захлебываясь собственной кровью, упал на землю. Они уже ворвались, первый круг палаток, рубя на скаку натянутые веревки и шеи тех немногочисленных солдат, что пытались остановить их. Хоукмун, Выехал в центр круга и одним могучим ударом перерубил древку установленного там знамени. Это был штандарт ордена Собаки, и он рухнул, поднимая сноб искр, горящим рядом костре. Хокмун ни на секунду не останавливаясь, направил коня в самое сердце огромного лагеря. На берегу реки еще не знали о нападении. Там было слишком шумно, чтобы что-нибудь услышать. Три всадника мчались навстречу Хокмуну. Ему удалось выветь меч у одного из них, но двое других продолжали атаку. Ловким ударом Хоукмун отрубил одному кисть руки. Второй было попятился, но герцог не дал ему уйти, нанеся удар в грудь. Конь под хокмуном поднялся на дыбы. И герцогу стоило немалых усилий удержать его и направить вперед к следующему кругу палаток. Воины комарго ехали следом. Вырвавшись на открытое место, Хокмун увидел, что путим преградила группа воинов, одетых лишь в ночные рубахи и вооруженных короткими мечами и небольшими круглыми щитами. Хокмун закричал что-то своим людям, и те, выставив перед собой мечи, растянулись полукругом. Для того, чтобы зарубить или растоптать преградивших им путь к Много времени не потребовалось, и скоро уже отряд комарга ворвался в новый круг палаток, круша все на своем пути. Размахивая блестящим от крови мечом, Хокмун продолжил себе путь к центру лагеря и там увидел то, что так настойчиво искал Знамя ордена Богомола. Драгоценное полотнище со всех сторон окружали солдаты в шлемах со щитами в руках. Даже не посмотрев, следует ли за ним кто-нибудь из комарцев, Хоукмун с яростным криком ринулся вперед. Дрожь пробежала по его руке, когда меч ударился в щит ближайшего воина. Он снова поднял свое смертоносное оружие и на этот раз щит раскололся. Солдат упал. Кровь залила его лицо. В следующий взмах меча еще одна голова покатилась с плеч. Меч Хокмуна поднимался и опускался, словно часть какой-то безжалостной и неутомимой машины. Тут к герцогу присоединились воины Камарга, и они начали теснить гранд все дальше и дальше, заставляя их пятиться и отступать ближе к знамени. В разорванной кольчуге, потеряв щит, Хокмун продолжал сражаться, и вот уже у штандарта остался лишь один защитник. Хокмун, усмехнувшись, подцепил острием меча шлем воина, сорвал его с головы и молниеносным ударом рассек череп солдата надвое. Затем он выдернул из земли знамя, поднял его высоко над головой, показывая всем и, повернув коня, дал знак отряду уходить. Боевые лошади комарга легко перепрыгивали через валяющиеся повсюду трупы и опрокинутые палатки. Неожиданно за спиной Хокмана раздался крик. — Ты видел его? У него во лбу черный камень! И Хокман понял, что совсем скоро барон Милиадус узнает, кто разгромил его лагерь, и выкрал самое священное из знамен гран британии Он повернулся на крик и, потрясая знаменем, громко рассмеялся. «Хоукмун!» Закричал он. «Хоукмун!» Это был боевой клич его предков, непроизвольно вырвавшийся из его груди. Видимо, под действием неосознанного желания дать понять своему величайшему врагу, с кем тот имеет дело. Вороной жеребец под герцогом поднялся на дыбы развернулся и понесся вперед через разгромленный лагерь. За ним, взбешенные смехом Хокмана, устремились воины Империи. Отряд Хокмана вскоре достиг холмов и направился к заранее подготовленному месту стоянки. За ними, неуверенно продвигаясь вперед, следовали люди Миллиадуса. Обернувшись, Хокман увидел, что на берегу реки началась Еще большая суета. Огоньки сотен зажженных факелов торопливо двигались к лагерю. Люди хокмуна превосходно знали местность. Отряд быстро оторвался от преследователей и вскоре уже был возле замаскированного входа в пещеру. Оказавшись в пещере, они спешились и вновь замаскировали вход. Пещера была большая, со множеством ответвлений, и в ней легко было бы укрыться и устроиться самим, и разместить лошадей. В самом дальнем зале, где хранились запасы пищи, протекал небольшой ручеек. Подобные стоянки были приготовлены на всем пути до Камарга. Кто-то зажег факелы. Хокман, рассмотрев на свету знамя Богомола, швырнул его в угол и улыбнулся круглолицому Пилейру, командиру отряда Камарга. Завтра, сразу как вернуться с... «Разведки-орнитоптеры, Миллиадуш пошлет инженеров к нашей плотине. Мы должны сделать все, чтобы наша работа не пропала даром». Пилейр кивнул. «Да, но даже если мы уничтожим один отряд, он пошлет другой». Хокман пожал плечами. «За ним еще один, без сомнения. Но я все-таки надеюсь, что ему не терпится поскорее достигнуть Камарга» и, возможно, он наконец поймет бессмысленность такой траты времени и сил. Тогда он наверняка попытается уничтожить нас. Если повезет, и мы уцелеем, возможно, нам и удастся направить его к юго-восточным границам Камарга. Лейер начал пересчитывать вернувшихся солдат. Хокмунд дождался, когда он закончит, и потом спросил, «Сколько мы потеряли?» На лице Пилейра читалось смешанное чувство восторга и неверия. «Ни одного, милорд. Мы не потеряли ни одного человека!» «Хороший знак», — сказал Хокман, хлопая Пиллера по плечу. «А сейчас нам надо отдохнуть. Утром предстоит долгий путь». На заре часовой, оставленный у входа в пещеру, принес плохие новости. «Летающая машина», — сказал он Хокману. Она крутится здесь уже минуты так к десять. «Ты думаешь, пилот заметил что-нибудь?» — спросил Пилеер. «Это невозможно», — сказал Хокман. «Вход не виден даже с земли. Мы просто должны дождаться. Орнитоптеры не могут долго оставаться в воздухе. Им нужна дозаправка». Но час спустя, часовой доложил, что на смену этому орнитоптеру прилетел другой. Хоукмун закусил губу. Немного погодя, он принял решение. Время уходить. Мы должны быть у плотины раньше, чем там окажутся люди Миллиадуса. Видимо, придется использовать другой план, куда более рискованный, чем хотелось бы. Он подозвал одного из воинов и что-то сказал ему, потом дал указание двум вооруженным огнеметам и солдатам и напоследок велел остальным седлать коней. Чуть погодя из пещеры выехал одинокий всадник и начал медленно спускаться по отлогому каменистому склону. Хокмун видел, наблюдая из пещеры, как скользнули по медной поверхности орнитоптера солнечные лучи, когда тот шумно хлопая крыльями начал снижаться, направляясь к человеку. Хокмун рассчитывал на любопытство пилота. Сейчас он сделал знак рукой. И два солдата подняли свои длинные громоздкие копья, стволы которых уже начали накаляться. Одним из недостатков огненных копий была невозможность их мгновенного использования. И порой они нагревались так сильно, что их нельзя было держать в руках. Орнитоптер описывал круги, опускался все ниже и ниже. Сейчас уже можно было разглядеть вытянувшего шеи пилота и маску ворона. «Пора!» — прошептал Хоукмун. Две красные огненные струи ударили одновременно. Первая лишь слегка опалила борт орнитоптера, но вторая попала точно в пилота. И он мгновенно загорелся. Сбиваясь о пламя, он отпустил рычаги управления, и крылья огромной машины захлопали не в попад. Орнитоптер закрутился в воздухе, наклонился на бок и начал стремительно падать. Пилот попытался удержать машину, но было уже поздно. Она ткнулась в склон ближайшего холма и, дергая крыльями, развалилась на куски. Тело пилота отшвырнуло на несколько ярдов, затем что-то взорвалось. Обломки разлетелись по всему склону, но огня не было. Похоже, это была одна из особенностей двигателей, используемых в орнитоптерах. Хокмунд скачил на коня и выехал из пещеры. Остальные последовали за ним. Они направились к плотине. Зимний день выдался солнечным и ясным. Холодный свежий воздух пьянил. Они ехали, окрыленные вчерашним успехом и уверенные в себе. Забравшись на вершину холма, откуда можно было увидеть текущую по новому руслу реку, Плотину и людей, ползущих по берегам и осматривающих рухнувший мост, они на мгновение остановились, а затем устремились вниз. Впереди, приподнявшись в стременах, мчались воины с огнеметами, выставив это адское оружие перед собой. Десять огненных струй ударили по опешившим гранбританцам, превращая людей в живые факелы. Огонь не щадил никого: ни инженеров масков крота и барсука, ни наемников из отряда Азровака Микосивара. Люди Хокмана сцепились с ними. Зазвенело оружие. Взлетели над головами окровавленные мечи. Люди кричали в смертельной агонии. Фыркали, ржали лошади. Конь Хокмана, защищенный кольчугой, покачнулся. Когда великан, грандбританец, попал в него большим топором и упал, увлекая за собой Седака, Наемник сделал шаг вперед, занес боевой топор над головой придавленного конем Хокмана. Герцог успел высвободить руку с мечом и парировать удар наемника. Жеребец поднялся на ноги. Хокман скочил и, отбиваясь от ударов топора, схватился за поводье. Раз за разом сходили семь меч и топор, и рука Хокмуна, сжимающая оружие, онемела от напряжения. Но вот его меч скользнул по рукояти топора, ударил по рукам противника. Наемник выпустил оружие из одной руки, и Хокмун, не мешкая ни секунды опустил на его голову меч, расколов металлическую маску. Воин застонал и пошатнулся. Хокмун ударил еще раз. Маска развалилась, открывая залитое кровью лицо московита. Глаза Хоукмана сузились от гнева, ибо он ненавидел наемников даже больше, чем гранд-британцев. Не обращая внимания на мольбы о пощаде, исторгаемый из окровавленных уст московита, Хокмун ударил третий раз, разрубая голову наемника надвое. Тот замертво рухнул на землю. Хоукман скачил на коня и повел своих людей против остатков легиона стервятников. Вскоре с наемниками было покончено. Оставшиеся инженеры, вооруженные короткими мечами, почти не оказали никакого сопротивления и были зарублены. Их тела сбросили с плотины в реку, течение которой они еще совсем недавно пытались изменить. Когда отряд возвращался обратно и Лейер посмотрел на Хокмана и сказал, «Вас совсем нет жалости, командир». «Верно», — сухо ответил Хокман, «никакой. Мужчина, женщина, ребенок, старик. Если они гран-британцы или слуги империи мрака, то они мои заклятые враги». Отряд в сражении потерял восьмерых. Учитывая количество уничтоженных врагов, Можно было считать, что удача снова была на стороне Комарга. Грандбританцы безжалостны к своим врагам, но они не привыкли, когда с ними поступают так же. Возможно, этим и объяснялись те небольшие потери, которые понес отряд Хопмана. Еще четырежды посылал Миллиаду с экспедицией, надеясь разобрать плотину, и количество солдат увеличивалось с каждым разом. Все они были разгромлены неожиданными атаками воинов Комарга. Из 200 всадников, что изначально отправились с Хокманом, сейчас оставалось около 150. Они должны были выполнить вторую часть плана Хокмана, а именно постоянными набегами заставить обремененные военными машинами и тюками с провиантом войско повернуть на юго-восток. Отряд Хокмана нападал теперь только по ночам. Пламя огненных копий сжигало палатки и их обитателей. Стрелы его воинов десятками убивали выставленных для охраны лагеря часовых и вооруженных всадников, которые рыскали вокруг в поисках тайных стоянок отряда. Кровь на мечах не успевала сохнуть, и топоры затупились от смертоносной работы. Изнеможденные... С воспаленными глазами Хоукмун и его люди временами едва держались в седле и в любой момент могли быть обнаружены орнитоптерами или поисковыми отрядами. Они делали все возможное, чтобы выбранная ими для войска Империи дорога была усеяна трупами ее же солдат. Как Хоукмун и предполагал, Мелиадус не стал тратить много времени на поиски неуловимого отряда. Его желание поскорее добраться до комарга пересилило ненависть герцогу Кельнскому. И, вероятно, он решил, что, расправившись с комаргом, он найдет время заняться Хокмуном. Они лишь однажды встретились друг с другом. В один из набегов, когда Хокмун и его отряд уже собирался отступать рассвет был близок навстречу им выехала группа всадников в волчьих масках. Возглавлял ее барон Милиадус. Увидев Хоукмана, добивающего мечом поверженного солдата, Милиадус бросился к герцогу. Хокман, заметив барона, парировал мечом его удар и, мрачно улыбаясь, начал теснить противника. Милиадус захрипел. Примите мою благодарность, барон, сказал Хоукман. Прием, оказанный мне в Лондре, кажется, только прибавил мне сил. «Послушай, Хоукмун», — ответил тихим, но дрожащим от ярости голосом Мелиадус, — «я не знаю, как тебе удалось ускользнуть от черного камня, но, поверь, тебе предстоит испытать нечто значительно худшее, если ты снова попадешь ко мне в руки». Неожиданно Хоукмун ловко подцепил рукоятку меча Мелиадуса и вырвал оружие из рук барона. Он уже занес свой меч, приготовившись нанести смертельный удар, но увидел, что на помощь Милиадусу спешит слишком много гранбританцев. К сожалению, мне пора барон, но я припомню вам ваше обещание, когда вы станете моим пленником. Он развернул коня и, смеясь, ускакал прочь. Милиадус, замахнув рукой, спешился, чтобы подобрать меч. Дерьмо! прорычал он, — «Не пройдет и месяца, как ты будешь валяться у меня в ногах». И вот пришел день, когда отряд Хоукмуна, уже не обращая внимания на войско барона, быстро мчался по болотистой местности, что простиралось перед длинной грядой холмов. Туда, где его ждали граф Брас, Леопольд фон Виллах и армия Комарга. Высокие темные башни, почти такие же древние, как и сам комарк, возвышались над полем предстоящей битвы. Из всех щелей и бойниц торчали стволы какого-то странного оружия. Завидев на вершине одного из холмов одинокую фигуру графа Браса, Хокмун направился туда. Граф, встречая его, радостно улыбался. «Я рад, что сохранил вам тогда жизнь, герцог Кельнский». — весело пошутил он. — Ты сделал все, как хотел, Дариан, и сберег большую часть людей. Не уверен, что даже я в свои лучшие годы смог бы сделать это. — Благодарю вас, граф Браз, но сейчас мы должны приготовиться. Милиадус будет здесь самое большое через 12 часов. Хоукмунд с вершины холма увидел, как начала растягиваться цепью пехота Камарга. Армия Камарга насчитывала около тысячи человек, и это было ничтожно мало в сравнении с огромным войском империи. Соотношение сил было один к двадцати, а может и один к сорока. Граф Брас заметил появившееся на лице Хокмана выражение растерянности. «Не бойся, мальчик, у нас есть оружие получше, нежели простые мечи». Окмун ошибался, полагая, что армия Грен Британии доберется до границ Камарга за 12 часов. Видимо, они решили разбить на ночь лагерь и отдохнуть перед решающим наступлением. Только к полудню следующего дня камаргцы увидели приближающиеся войска. Каждый из отрядов пехоты или кавалерии принадлежал определенному ордену, и каждый член того или иного ордена давал клятву защищать своего собрата, будь тот живым или мертвым. Это тоже в значительной степени объясняло мощь имперской армии. Ни один ее солдат не покидал поле боя без особого приказа своего магистра. Граф Брас, сидя на лошади, наблюдал за наступлением неприятеля. Рядом с ним с одной стороны стоял Дриан Хокмун, с другой — Леопольд фон Вилах. Командовал здесь граф. «Сейчас начнется», — подумал Хоукмун, и ему было неясно, как они могут победить в этом сражении. Не был ли граф слишком самоуверен? Но вот, огромная колонна из людей и машин остановилась примерно в полумиле от границы Камарга. От нее отделились две фигуры и направились к холму. Когда они подъехали ближе, Хокмун увидел штандарт барона Милиадуса, мгновение спустя признал в одной из фигур и самого барона, которого сопровождал герой с бронзовым рупором в руке. Похоже, Милиадус решил вести переговоры. Не собирается же он сдаваться, или ждет, что мы запросим пощады? раздраженно сказал фон Вилах. Не думаю, зло усмехнувшись, ответил Хокман. Это один из его трюков. Он славится ими. Заметив состояние герцога, граф счел нужным предупредить его. Будь осторожен, Дариан Хокман, не позволяй ненависти затмить рассудок. Как это произошло с Милиадусом? Хокман смотрел перед собой и ничего не ответил. Тем временем Герольд поднес рупор к рту. Я говорю от имени барона Милядуса, магистра Ордена Волка, главнокомандующего армиями нашего великого короля императора Хиона, правителя Гран-Британии и по велению судьбы будущего правителя всей Европы. Скажи своему хозяину, пусть он снимет маску и сам поговорит с нами, ответил граф. Мой хозяин предлагает вам почетный мир. Если вы сейчас дадитесь, он обещает, что помилует всех и назначит себя от имени короля Хиона губернатором вашей провинции, чтобы добиться порядка и справедливости в этой неуправляемой стране. Мы предлагаем вам прощение. Если же вы откажетесь, Камарк будет уничтожен. Все будет с женой затоплено морем. Барон Милиадус говорит, что вы прекрасно знаете, что он может сделать это. Ваше упорство послужит причиной смерти и вас самих, и всех ваших родных. Передай барону Милиадусу, трусливо прячущему свое лицо, что он лежал жалкий пес, оскорбивший мое гостеприимство и побежденный мною в честном бою. Скажи ему, что мы тоже можем оказаться причиной его смерти и смерти всех ему подобных, и что тысяча таких, как он, не справится с одним комарским быком. Скажи ему, что его предложение — глупый трюк, на который мог бы купиться разве что ребенок. И еще скажи, что нам не нужен губернатор. Мы сами замечательно справляемся. Скажи ему... Граф презрительно захохотал, когда увидел, что барон Милиадус в ярости повернул коня и помчался обратно к своему войску. За ним поспешил Герольд. Прошло около четверти часа, и в воздухе появились первые орнитоптеры. Хоукмун увидел их, глубоко вздохнув. Один раз ему уже досталось от этих летающих машин. Не хотелось бы испытать это еще раз. Граф Брас гордо стоял на холме и смотрел в сторону двигающихся летающей армии. Он поднял меч, подавая сигнал, и Хокмун услышал за спиной громкий хлопающий звук. Обернувшись, он увидел стремительно взлетающих алых фламинго. Их грациозный полет был очень красив в сравнении с неуклюжими движениями механических птиц. На спинах фламинго в высоких седлах сидели наездники, держащие в руках огнеметы. Набрав высоту, птицы получили преимущество перед орнитоптерами. но трудно было поверить, что они смогут сделать что-нибудь с машинами из металла, пусть даже и неуклюжими. Струи огня... Едва видимые с земли полоснули по орнитоптерам, и пилот одного из них превратился в горящий факел, и, вывалившись из кабины, упал на землю. Неуправляемая машина накренилась, крылья ее сложились, и она рухнула в болото у подножья холма. Потом Хокмун увидел, как из огненной пушки одного из орнитоптеров вырвался сноп огня, попал фламинго, и алая птица... Дернулась в воздухе, перевернулась и упала на землю, теряя перья. Воздух раскалился, и было очень шумно. В воздухе шла битва. К холму стремительно приближался отряд неприятельской кавалерии. Граф стоял какое-то время неподвижно, молча наблюдая за тем, как враг подходит все ближе и ближе. Но вот он снова поднял меч и закричал. «Башни! Огонь!» Стволы неизвестного оружия, торчащие из башенных бойниц, повернулись в сторону вражеских всадников, и раздался оглушительный, звенящий звук. Хокману показалось, что у него раскалывается голова. Чем стреляло это оружие, он так и не понял, из стволов ничего не вылетало. Потом он увидел, что лошади гранд-британцев Уже добравшиеся до болота резко остановились и попятились, вставая на дыбы. И... начали сбрасывать седаков. Глаза животных округлились, на губах выступила пена. Солдаты, барахтаясь в грязи, пытались удержать лошадей. Граф Брас повернулся к Хокману. «Оружие испускает невидимый луч, сопровождаемый звуком. Ты тоже почувствовал это. Лошадям же досталось в полной мере». Может, следует атаковать их сейчас? – спросил Хокмун. – Нет, в этом нет нужды. Наберись терпения. Лошади замертво падали в болотную жижу. К сожалению, это убивает их, – сказал граф. Вскоре все лошади полегли, а их седаки, громко ругаясь, выбирались на берег и в нерешительности топтались на месте. В воздухе продолжался бой. Но все больше и больше гранциозных птиц падало на землю. Больше, чем клацающих крыльями орнитоптеров. Рядом с башнями на землю начали сыпаться огромные камни. — Боевые машины! Они пустили в катапульты! — закричал фон Виллах. — Что делать? — Терпение! — невозмутимо ответил граф. Затем их обдало жаром, и они увидели, как огромный огненный шар ударил в стену ближайшей башни. «Огненная пушка! Такой большой мне еще видеть не приходилось! Она всех нас уничтожит!» Граф Брас быстро направился к башне. Они видели, как он спрыгнул с лошади, вошел внутрь. Прошло совсем немного времени, и башня начала поворачиваться все быстрее и быстрее. Окмун в изумлении заметил, что она уходит под землю, и огонь не достигает цели. Тогда огненные шары устремились к другой башне, но и она, быстро вращаясь, скрылась под землей, в то время как первая вновь появилась на поверхности и нанесла ответный удар из установленного на ее зубчатых стенах диковинного оружия. Оно переливалось зеленым и пурпурными цветами, ствол был сделан в форме колокола. Несколько белых шаров вылетело из него и упало возле огненной пушки. Хокмун видел, как они прыгают среди обслуживающих орудие солдат. На его внимание отвлек орнитоптер, упавший совсем рядом, и он постарался побыстрее и подальше отъехать, пока не взорвался двигатель. К нему присоединился фон Вилах. Что это за шары? – спросил его Хокмун, но фон Вилах лишь покачал головой удивленный ничуть не меньше своего молодого друга. Немного погодя, Хокмун увидел, что белые шары перестали скакать и огненная пушка больше не стреляет. Люди, обслуживающие ее, застыли в самых неестественных позах. Хокмун испытал небольшой шок, когда понял, что они заморожены. Невиданное оружие продолжало посылать белые шары и вскоре камни перестали падать на позиции комаркцев. Некому стало обслуживать катапульты и прочие боевые машины. Граф выбрался из башни и вернулся к ним. «У нас есть что показать этим идиотам», — сказал он, улыбаясь. «Но их слишком много», — сказал Хокман. Он увидел огромную колонну пехоты, надвигающуюся на них. Солдат было так много, что, казалось, никакое даже самое мощное оружие не сможет остановить их. — Ну, это мы еще посмотрим, — ответил граф, давая сигнал дозорному на ближайшей башне. Небо над ними потемнело от множества летающих машин и птиц. Куски металла и окровавленные перья фламинго падали на землю. И невозможно было сказать, кто побеждает в этой схватке. Первые ряды пехотинцев были уже совсем рядом, когда граф брас. Взмахнул мечом, и башня повернулась к нападавшим каким-то широкоствольными орудиями. Голубые стеклянные шары полетели в приближающихся солдат. Хокмун увидел, что гранд-британцы, ломая стройные ряды, принялись бешено метаться из стороны в сторону. Некоторые из них судорожно срывали с себя маски и, обхватив голову руками, падали в грязь. «Что происходит?» — спросил графа Хоукман. — Шары начинены газом, вызывающим галлюцинации, — ответил граф. — Людям начинают мерещиться всякие кошмары. Потом он повернулся в седле и махнул ждущим внизу всадником. Отряд кавалерии выступил вперед. — Ну вот, пришло время и для простого оружия, — сказал Брасс. Оставшиеся в строю солдаты империи выпустили по комаркцам тучи стрел и встретили их огнем копий. Лучники и копьеносцы графа ответили тем же. У комарцев появились первые жертвы. В оцарившем хаосе пехота Гранбритании британии уверенно теснила воинов графа, несмотря на свои поредевшие ряды. Приостановилась она лишь когда ступила на... Заваленную трупами лошадей болотистую почву. Граф Брас подозвал своего Герольда. Воин подошел, высоко подняв фамильное знамя Брасов. Красная латная рукавица на белом фоне. С вершины холма граф Брас Хокмун и фон Виллах наблюдали за тем, как ползли по болоту солдаты Империи. Сначала Хокмун увидел Милиадуса, а чуть позже и. Азравака Микасивара, московит, одним из первых перебирался через болото и сейчас уже приближался к подножию холма. Хокмун выехал ему навстречу, и вот он увидел перед собой ястребинную маску с рубиновыми глазами. — Ага, Хокмун, тот самый пес, что осмелился беспокоить нас! Сейчас мы посмотрим, каков ты в открытом бою предатель. И это ты называешь меня предателем, гневно ответил Хокман. Ты, вонючий пожиратель, падали. Мина взревел от ярости и, взяв двумя руками боевой топор, пошел на Хокмана. Герцог спрыгнул с коня и приготовился защищаться. Первый удар пришелся в щит, и Холкман вынужден был попятиться, чтобы не потерять равновесие. Последовал еще удар, отколовший кусок от щита Холкмана. Герцог в долгу не остался. Взмахнув мечом, он опустил его на закованное в доспехе плечо московита. Раздался звон и брызнул с искр. Соперники стояли друг друга. Не обращая внимания на кипящую вокруг битву, они обменивались могучими ударами. Потом краешком глаза Хокмунд заметил фон Виллаха, бьющегося с Мигелем Холстом, Эрцгерстегом Лондры, равным ему и по силе, и по возрасту. Граф же ловко расправлялся с менее искусными противниками, искал в толпе Мелиадуса, но тот, видимо, решил понаблюдать за ходом сражения со стороны. Занимавшим более выгодную позицию воинам Хамарга удалось успешно сдерживать атаки гран-британцев. Щит Хоукмана превратился в бесполезный кусок металла, и он, отбросив его в сторону, взял в обе руки меч и уже им отражал удары Мика Севаара. Оба хрипели от напряжения, то толкая соперника в надежде сбить его с ног, то нанося колющие удары. Хоукман спотел и тяжело дышал. Неожиданно он поскользнулся и упал на колено. Микосиваар, не мешкая ни секунды, шагнул вперед и, подняв топор, приготовился обезглавить врага. Хокман бросился ему под ноги. Микосиваар упал, и они, вцепившись друг в друга, покатились по склону. Очутившись в болотной жижи, они остановились. Ни один не потерял оружие, и поэтому, поднявшись на ноги, оба были готовы продолжать поединок. Хокман наперся от труп лошади, размахнулся и ударил. Не наклонись вовремя, московит, удар мог бы сломать ему шею. А так лишь сбил шлем с головы, открывая горящим безумием глаза и белую пышную бороду. Наемник попытался топором распороть Хокману живот, но герцог успел отразить удар. Выпустив из руки меч, Хокман со всей силой толкнул Микосивара в грудь и тот упал, распластавшись на спине. Пока он, карабкаясь в грязи, пытался встать, Хокмун схватил меч, высоко поднял и опустил ему на голову. Московит взвыл от боли, и снова высоко взлетел и опустился меч Хокмуна. Азравак Севаар издал душераздирающий вопль, который почти сразу же оборвался. Хокмун Продолжал наносить удары до тех пор, пока не заметил, что перед ним уже лежит совершенно обезображенное тело. И только тогда он обернулся, чтобы посмотреть, как идет сражение. Сразу трудно было разобраться. Повсюду валялись трупы людей и лошадей. Битва в воздухе была почти окончена, несколько арнитоптеров еще кружили в воздухе, но... Фламинго было намного больше. «Неужели комар одерживает победу?» Хокман обернулся и увидел двух наемников, бегущих к нему. Он наклонился и поднял окровавленную маску Микосева Ара. Показав ее им, он рассмеялся. «Смотрите, ваш командир мертв, я убил его!» Воины остановились в нерешительности, затем попятились и обратились в бегство. В Легионе Стервятников не было такой железной дисциплины, как в орденах Империи Мрака. Холкмун устало перешагивал через трупы. Сражение здесь почти закончилось, лишь на склоне холма фон Вилах, издав победный клич, добивал Мигеля Хольста и готовился встретить бегущих к нему солдат Эрцгерцога. Кажется, фон Виллаху помощь не требовалась. Тогда Хокмун побежал на вершину холма, чтобы оттуда увидеть полную картину сражения. Трижды обогрел он кровью меч, прежде чем смог добраться до верху. Огромная армия, приведенная Милладусом, поредела раз в шесть, а то и больше. Половина знамен империи Мрака была повержена и втоптана в грязь. Четкие боевые ряды имперской пехоты сломались, и Хокмун увидел нечто невероятное. Формирование разных орденов смешались, тем самым приводя в настоящее смятение воинов, привыкших сражаться бок о бок лишь со своими братьями. Хокмун видел графа, бьющегося сразу с несколькими всадниками, и вдалеке — штандарт Милиадуса. Со всех сторон с знамя обступили люди Ордена Волка. Барон неплохо позаботился о себе. Потом Хокмун увидел и других военачальников. Среди них были Адас Промпу и Йорик Нанэнксенсен. Они направлялись к Милиадусу, и было ясно, что они готовы отступить, но вынуждены ждать приказа барона. Хокмун мог предположить, о чем они говорят Милиадусу, о том, что цвет армии, лучшие ее войны погибли, и что такие потери не стоят. Какой-то... Крошечной провинцией. Но трубы глашатаев молчали. Очевидно, Милядус продолжал упорствовать. Подъехал фон Вилах. Он снял шлем и широко улыбнулся Хокману. — Думаю, что мы их побеждаем, — сказал он. — А где граф? — Там, — улыбнувшись, сказал Хокман. — Во всей своей красе! Надо бы узнать у него, что дальше делать. гранбританцы в растерянности. Они явно хотят покинуть поле боя. Можно было бы немножко подтолкнуть их к этому. Фон Вилах кивнул. — Пусть граф решает. Я пошлю к нему человека. Он повернулся к ближайшему всаднику, что-то сказал ему, и тот быстро стал спускаться по склону. Минут через десять граф подъехал к ним. «Я зарубил пятерых военачальников», — сказал он с видимым удовольствием. Но Мелиадусу удалось вскользнуть. Хокмун повторил то, что говорил фон Вилаху. Граф согласился, и вскоре уже пехота Камарга пошла в наступление, уверенно тесня гранд-британцев. Хокмун нашел себе нового коня и возглавил атаку. Он мчался, нанося сокрушительные удар и снося головы с плеч и отрубая конечности. С ног до головы он был забрызган кровью. Провитая во многих местах кольчуга едва держалась на нем. Грудь покрывались синяки и царапины. Рука кровоточила, и боль в ноге причиняла сильнейшие муки. Но не обращал на это внимания. Жажда крови овладела им, и он убивал человека за человеком. Скачущий рядом фон Вилах сказал ему в минуту относительного спокойствия. По-моему, ты решил в одиночку расправиться со всеми ими. Я не остановлюсь даже, если их кровь затопит эту долину, – ответил Хокмун в горячности. Я буду истреблять их, пока они все не подохнут. Ты такой же кровожадный, как и они, – с иронией в голосе сказал фон Вилах. Нет, я кровожаднее, – крикнул Хокмун, вырываясь вперед. Для них-то это забава, и он продолжал беспощадно убивать. Но вот, наконец, свои начальники, кажется, убедили Мелиадуса, герольды затрубили, отбой и оставшиеся в живых гран-британцы обратились в бегство. Некоторые из них бросали оружие и стоя на коленях молили о пощаде. Хокмана это не останавливало. Мне не нужны живые гран-британцы!» Говорил он и убивал безоружных. Но в конце концов Хокмун удовлетворил свою ненависть и, присоединившись к графу и фон Вилаху, наблюдал, как гран-британцы, перестроив ряды, покидают поле боя. Хокмуну показалось, что он услышал крик ярости, донесшийся оттуда, и, признав в нем голос Миллиадуса, он улыбнулся. Мы еще встретимся с бароном, сказал он. Граф, соглашаясь, кивнул. «Сейчас он понял, что Камарк неприступен для его армии и знает, что мы не поддадимся на его уловки, но он найдет какой-нибудь иной путь. Скоро Империя Мрака захватит всю землю вокруг Комарга, и нам невольно придется быть все время настороже». Когда они этой же ночью вернулись в замок, Ноблед завел с графом разговор. Сейчас ты понял, что Гранд-Британия безумна. В ее силах изменить ход истории. А это приведет не только к гибели человечества, но и к уничтожению всего разумного во Вселенной. Граф Брас улыбнулся. Ты преувеличиваешь, нубля. Откуда ты это знаешь? Это мое ремесло. Понимать силы, творящие то, что мы называем судьбой. Я повторяю, граф... Империя мрака уничтожит мир, если не остановить ее. Хокмун сидел, вытянув ноги, стараясь дать отдых натруженным мышцам. «Я не понимаю тех философских принципов, что служат основой вашим убеждениям, господин Ноблио», сказал он, «но интуитивно я знаю, что вы правы. Мы все еще воспринимаем Гранд-Британию как просто... Могущественную силу, стремящуюся править миром. Нечто подобное бывало и раньше, но империя мрака — это совсем другое. Не забывайте, граф, я провел какое-то время в Лондоне и воочию видел куда как более наглядные доказательства их ненормальности. Вы видели лишь их армии, они мало чем отличаются от прочих, разве что своей жестокостью и дисциплиной. Но что вы, например, скажете об их короле-императоре, этом живом трупе, или об их манере общения с друг другом? Город буквально пропитан безумием. «Ты думаешь, мы видели еще не самое худшее из того, на что они способны?» — серьезно спросил граф Брас. «Думаю, что так», — ответил Хопман. Не только месть заставляла меня столь безжалостно убивать их, а нечто большее. Я словно чувствую в них угрозу самой жизни. Граф вздохнул. — Возможно, ты прав. Не знаю. Только рунный посох может знать это. Хокмунд тяжело поднялся. — Я еще не видел Сельду, сказал он. — Думаю, она уже спит, — ответил ему Ноблю. Хоупмунд был разочарован. Он так желал встречи с ней, хотел рассказать ей о своих победах, и ее отсутствие неприятно удивило его. Он пожал плечами. — Ладно, думаю, пора и мне. Спокойной ночи, господа. Они почти не говорили о победе, сказывались нечеловеческое напряжение и усталость, но завтра, не всякого сомнения, воины будут праздновать свой триумф. Когда Хоукман вошел в свою комнату, там было темно. Он почувствовал чье-то присутствие, и прежде чем подойти к столу и зажечь стоящую там лампу, вытащил из ножен меч. На кровати лежала Исельда. Я слышала о ваших подвигах, — сказала она, улыбаясь, — и решила лично поприветствовать вас. Вы — великий герой Дриан Хоукман. Холкман почувствовал, как у него учащается дыхание и начинает бешено... Биться сердце. О, Сельда. Он медленно подходил к лежащей на кровати девушке. Я знаю, что ты любишь меня, Дриан, тихо сказала она. Или ты будешь отрицать это? Он не стал делать этого. Ты очень смелая, хрипло произнес он в ответ. Ну а ты такой застенчивый, что я вынуждена быть слегка нескромной. Я, я не застенчивый Сельда, просто из этого ничего хорошего не выйдет. Я обречен. Черный камень он. Что это черный камень? И он все рассказал ей. Теперь ты понимаешь, сказал он, заканчивая свою историю, что не должна влюбляться в меня. Так будет только хуже. Но этот Малагиги, почему бы тебе не найти его? Путешествие может продлиться месяцы, и я могу потратить оставшееся у меня время на бесплодные поиски. — Если ты любишь меня, — сказала она, когда он присел на кровати и взял ее за руку, — ты должен рискнуть. — Да, — ответил он задумчиво. — Возможно, ты и права. Она потянулась к нему, обхватила руками за шею и поцеловала в губы. Хокман больше не мог сдерживаться. Прижав к себе Исельдон, страстно поцеловал ее. — Я поеду в Персию, — сказал он наконец, — хотя путь будет очень длинным и опасным. Стоит мне покинуть границы Камарга, и люди миллиадуса попытаются выследить меня. — Ты вернешься, — убежденно сказала Исельдон. Я знаю, моя любовь будет охранять тебя. Дай бог. Он нежно коснулся ее лица. Завтра, сказала она, уезжай завтра, не теряй времени, а сегодня... Она снова поцеловала его, и он пылко ответил ей.